Одуванчик. Название. Одуванчик. Семейство. Астровые или сложноцветные. Народные названия. Постадуй, ветродуйка, кульбаба, пуховка, зубной корень, монашеская голова, масляный цветок, млечный цветок, стихия, воздух, планета, солнце, Юпитер. Магические свойства. Обережная магия, ясновидение, предсказание, привлечение удачи На одуванчике обычно смотрят как на сорное растение, которое встречается повсеместно, за исключением разве что тропиков Африки. Его неприхотливой сослужила ему двоякую службу. С одной стороны, его можно встретить в любом уголке нашей планеты. С другой, никто не придаёт ему особого значения. Но одуванчик не так прост, как кажется на первый взгляд. О том, что он обладает целебными свойствами, знали ещё в древности. Ещё Авицено рекомендовал его как лучшее средство от сердечных и почечных отёков и застойных явлений в организме. Даже латинское название, которое дал одуванчику Карл Линей, определяет его как лечебное растение. «Тарахакум» происходит от соединения двух греческих слов. Одно из них означает «беспорядок» или хаос, другое — «ось» или «центр». В общем, это средство от беспорядка в теле. Есть и другая интерпретация названия, которая связывает его с персидским языком, где словом Хакон обозначали горькие травы. А в христианстве одуванчик является одной из горьких трав, символизирующих страсти Господни. В некоторых странах салаты из одуванчиков готовят на Пасху. Одуванчик считается растением, жизнь которого тесно связана с человеком. Он не растёт там, где нет людей. Обычно заросли одуванчиков встречаются на самых густонаселённых территориях. Они могут расти на руинах цивилизации, существовавшей в прошлой эпохе, но никогда их не встретить в девственных уголках, куда не ступала нога человека. Если верить давним легендам, одуванчик — это посланник Вселенной, в котором, как в микромире, заключена вся её структура и свойства. Во время цветения он несёт яркую солнечную энергию и сам похож на светящийся солнечный диск. Затем, когда цикл цветения заканчивается, он превращается в серебристый шар и напоминает уже Луну. В это время меняется энергетика растения, и стёплый становится прохладной и несёт успокоение. Таким образом, одуванчик одновременно является растением и Солнца, и Луны. Юпитер в энергетике растения отвечает за расширение. Именно благодаря юпитерианской энергии одуванчик так широко распространился на Земле. Для него нет никаких преград ни на море, ни на суше. Его семена обладают уникальной способностью разлетаться на много километров и прорастать в любых условиях. Магические свойства одуванчика велики, но чаще всего его используют как источник солнечной позитивной энергии, потоки которые он способен привлекать в жизнь человека. Из него делают амоледы на удачу, счастье, любовь, положительные перемены. Лунные качество одуванчика дают возможность очищения пространства, развития ясновидения или защиты от сглаза или порчи.